Кроме них на Морозной улице никого не было. Ни снегоуборщиков, ни машин, ни прохожих. Даже швейцар больше не выглядывал из окна. А Джек подумал, что никогда еще он не был таким одиноким в самом центре Манхэттена. «Что теперь?» — нервно спросила Ребекка, глядя на машину, одной рукой сжимая руку Дэви, а другой — пистолет во внутреннем кармане пальто. «Пойдем», — ответил Джек. Он был недоволен своим ответом, но ничего лучше придумать не мог, настолько был испуган. «Главное, не паниковать», — сказал он себе. «Куда?» — спросила Ребекка. «По направлению к магистрали». «Хладнокровнее, спокойнее. Паника погубит нас». «Туда, куда пошел Кейт?» «Нет, к Третьей авеню это намного ближе». «Господи, только бы там было побольше народу», — взмолилась Ребекка. «Может, встретим полицейскую машину?» «А я думаю, безопаснее находиться среди людей на улице», — подала голос Пенни. «Я тоже так думаю, дорогая», — согласился с ней Джек. «Ну, пойдемте. И держитесь ближе друг к другу». Пенни взяла Дэви за руку. Нападение они не ожидали. Неожиданно из-под их машины, издавая противные шипящие звуки, вылетело существо с горящими глазами. Тёмное пятно на снегу, быстро и стремительно, слишком быстро, как ящерица. Ничего больше Джек не увидел при неярком свете уличных фонарей в крутящейся снежной пелене. Он схватился за револьвер, но вспомнил, что пули бессильны против этих тварей, а стрелять на таком маленьком расстоянии нельзя. Меньше секунды ушло у твари на то, чтобы оказаться рядом с ними, среди них. Она рычала и плевалась. Дэви закричал и попытался убежать с ее пути, но тварь прыгнула ему на ботинок. Дэви попытался стряхнуть ее, пнул ногой, но не тут-то было. Джек быстро схватил пень и поставил ее чуть в стороне у стены жилого дома, где она присела, задыхаясь от страха. Существо тем временем уже карабкалось по ноге Дэви. Мальчик замолтил по ноге руками, сделал шаг вперед, споткнулся и отшатнулся назад. Закричал, поскользнулся, упал... И все буквально за пару секунд. А Джеку казалось, что он в бредовом сне, что время сместилось. Он ринулся к сыну, но воздух стал густым, как сироп. Ящерица уже оказалась на груди дэви из стороны в сторону молотя хвостом и пытаясь разорвать толстую куртку, чтобы вонзить ему в живот свои когтистые лапы. Широко раскрытая пасть почти касалась лица Дэйви. «Нет!» — Ребекка успела к мальчику раньше отца. Она оторвала отвратительную тварь от груди мальчика и существо, взвизгнув, укусило ее за руку. Скрикнув от внезапной боли, Ребекка швырнула ящерицу на землю. Пенни кричала «Дэви! Дэви!». Прошла еще секунда. Дэви едва встал на ноги, как тварь снова метнулась к нему. На этот раз Джек успел перехватить ее. Еще в лифте по пути к Джамисонам он снял перчатки, чтобы было удобнее пользоваться пистолетом. Чувствуя под руками мерзкую осклизлость кожи, он оторвал убийцу от Дэви. Куртка мальчика треснула под когтями чудовища. Теперь Джек держал существо на расстоянии вытянутой руки. Отикнула еще секунда. На ощупь тварь была отвратительно холодной и липкой, хотя Джек, помня, видимо, об огне, который вырвался из ее глазницы, ожидал, что она будет горячей. Тварь отчаянно извивалась». «Тик!» Еще секунда. Она пыталась вывернуться из руки Джека. Она была сильной, но Джек был сильнее. «Тик!» Существо било по воздуху тистыми лапами. «Тик! Тик! Тик! Тик! Тик!» Отсчитывала секунды свое время. Ребекка крикнула. «Почему она не пытается укусить тебя?» «Не знаю!» С трудом выговорил Джек. «Чем ты отличаешься от других?» «Не знаю!» «Странно!» Тот же вопрос, что возник в разговоре с ником Ирвалина, когда в патрульной машине возвращались они из лавки Карвера Хэмптона, полицейское управление. И тут он подумал, что... У ящера подобного исчадия на животе оказалась вторая пасть, утыканная острыми зубами. Пасть эта то открывалась, то закрывалась. Но кусать Джека, судя по всему, не собиралась, как и первая пасть. «Дэви, с тобой все в порядке?» – спросил Джек. «Убей его, папа!»